Глава 9. Между тем, по просьбе квоты были отобраны 42 продавца для экспериментального магазина. Это была первая партия. В дальнейшем для торговли в шести филиалах по утверждению квоты потребуется всего 252 продавца. Вдобавок к уже работающим фирме-продавцам было приглашено по объявлениям еще 200 или 300 кандидатов. Следуя методу, принятому почти на всех предприятиях, их прежде всего подвергли письменному испытанию, чтобы оценить их общее развитие и культурный уровень. Но к удивлению и к величайшей тревоге Бретта, равно как и куда более легкой тревоге Флоренс, те, чьи ответы оказались на среднем уровне или выше, не прошли по конкурсу. Самых малограмотных, самых ограниченных претендентов вызвали вновь, и им были предложены тесты для того, чтобы определить, насколько они инициативны и опытны в торговом деле. И опять же, все, кто показал неплохие результаты, были отстранены. Оставшимся кандидатом, самым тупым, самым малоопытным, самым инициативным и бесхарактерным, однако при условии, что они обладают хорошей памятью, Квота дал новую серию тестов, желая отобрать 42 продавца, по 7 на каждый торговый зал. «Почему именно 7? Да еще обязательно дураков!» – запротестовал Бред. «До сих пор два продавца среднего умственного развития нас вполне удовлетворяли. Потому что до сих пор в ваш магазин приходило около сотни покупателей в день, а я...» Как уже было вам сказано, привлеку сюда тысячу, а может и полторы. И если уж говорить о вашей старой системе, то вам потребовалось бы не 7 продавцов в каждом зале, а 15 не меньше. Но зачем же набирать малограмотных кретинов? Потому что они лучше прочих поддаются любой дрессировке. С легкостью откажутся от своего крошечного торгового опыта, от своей жалкой индивидуальности. И я без труда вылеплю из них, словно из глины, то, что мне нужно. Легче развить условные рефлексы у собаки, чем, скажем, у... Бергсона или у Эйнштейна. Новые тесты, составленные квотой, были столь же необычны, как и все, что он делал. Например, кандидату, стоявшему у грифельной доски, задавали какой-нибудь сложный вопрос, а затем показывали коробочку с таблетками, на которой было написано «Таблетки для угадывания». «Значит, они помогают угадывать?» – ликовал Простак. «Да», – отвечали ему. Он брал таблетку и тщательно разжевывал ее. Его реакцию хронометрировали с точностью до десятой доли секунды. «Да это же на шатырь, восклицал он, отплевываясь. «Вы совершенно правы!» Таким образом, было установлено среднее время психологической реакции. Квота требовал некоего минимума быстроты, объясняя так. Продавцу придется чисто автоматически следовать за подобными реакциями покупателя и в его же темпе. Те, кто реагировал позднее, чем через 3 секунды, отсеивали. Чтобы отобрать наиболее подходящих из оставшихся кандидатов, квота заставил каждого пройти по коридору, посередине которого находилась ступенька. Когда испытуемый доходил до ступеньки, его неожиданно окликали по имени. Пригодными оказались те, кто немедленно поворачивался на зов и падал со ступеньки. Отказали всем тем, кто прежде чем оглянуться, осторожно сходил со ступеньки, ибо рефлекс должен пережать мысль. Вдобавок к этим дурачкам, Квота тщательно отобрал себе шестерых помощников. На сей раз тех, кто лучше других справился с письменной работой и показал достаточный культурный и умственный уровень. Каждого из них назначили руководителем группы из семи продавцов. Однажды рано утром Квота, забрав своих помощников, а также Флоренс, Бретта и Каписту, повел их на улицу к витринам. «Я приказал открыть их часа на два», — сказал он, — «чтобы ввести вас в курс дела, а теперь наблюдайте внимательно». Они встали на противоположном тротуаре, делая вид, что ждут автобус. Число пешеходов на улице постепенно увеличивалось. «Считайте, сколько из них остановится у нашего магазина», — сказал Квота. Оригинальные, прекрасно оформленные витрины в самом деле привлекали всеобщее внимание. Женщины все, или почти все, непременно останавливались. Лишь некоторые мужчины, да и то, судя по всему, спешившие, не замедляли шага, однако кидали на витрины беглый взгляд. Ничего, в следующий раз задержатся, они от нас не уйдут. А сегодня следите, как поступят те 70% пешеходов, которые остановились поглазеть. Действительно, все, кто долго, кто наспех, разглядывали различные сценки. Рыбака эскимоса, спящего сурка, корабль Амундсена, зажатый льдами, и так, переходя от одного зреющего к другому, оказывались перед экраном, на котором улыбающаяся кинозвезда, снятая на отличной цветной пленке, раздевалась на фоне снегов в Сьерра Хероны, подставляя ласковому солнцу свои прелести, и почти совсем обнаженная, с головокружительной быстротой съезжала на лыжах с горы и исчезала. В общем, все было сделано с таким расчетом, чтобы от взгляда зевак не ускользнул большой плакат, на котором люминесцентными буквами было написано «Новинка! Невиданное изобретение!» Холодопедаль, спорт и экономия. Холодопедаль, это еще что за чертовщина, воскликнул ошеломленный бред. Холодильник с педалями, мы никогда не выпускали подобной ерунды. Надеюсь, сказал Квота. Да и кому он нужен? Так что же это такое? Квота улыбнулся. Ну просто холодильник с педалями. И так как Бред от изумления разинул рот, Квота продолжал. Терпение, дорогой директор, чуточку терпения. Не пытайтесь понять раньше времени. Лучше наблюдайте за поведением прохожих. И считайте, сколько из них, послушавшись указующей стрелки, переступят порог магазина. Подумайте только, один шаг и человек в наших руках. Он не выйдет обратно без покупки. Действительно, мало кто из зевак у витрин устоял перед стрелкой. Обычно притягательную силу стрелки недооценивают, проговорил Квота направленный к ярко освещенному входу в магазин. Лишь те, кто раньше бросал взгляд на ручные часы, вынуждены были, не без сожаления, отказываться от заманчивого приглашения. «Сколько уходят?» – спросил Квота. «Едва ли двое из десяти. Они очень торопятся, но они еще вернутся». «Ну, что я вам обещал?» – обратился он к Брету. «Таким образом, больше 80% сами того не подозревая повинуются нам, отдаются в наши руки». «Смотрите, смотрите, они тут же выходят из магазина!» Тревожно воскликнул Бред. «В магазине висит объявление «Ремонт», — сказал Квота. «Для торговли не все еще готово. Я же вас предупредил, что сегодня хочу только ввести вас в курс дела. А теперь поступим как они», — предложил он, сходя с тротуара. «Пойдем туда, куда зовет настрелка. Они пересекли улицу. «Разумеется, никаких дверей», — заметил Квота. «Открывать дверь — это уже к чему-то обязывает. Человек может заколебаться». Они прошли небольшой тамбур, где висело объявление о ремонте. Коридор и оказались в ярко освещенном холле, куда тоже вела стрелка. Бред поискал глазами пресловутый холодильник с педалями. Квота, улыбаясь, похлопал его по плечу. «Не ищите», — сказал он. И снова повторил. «Терпение, терпение». В огромном квадратном холле, облицованном плитками, обычно выставляли различные модели холодильников. Квота приказал их убрать. Вдоль одной из стен пустого холла шли задники витрин а у другой было устроено шесть маленьких прихожих, которые вели в торговые залы. Над каждой прихожей была стрелка, но пять из шести прихожих вместе со стрелками были темные. «Что случилось?» – заволновался Брэд. «Пробки перегорели. Только одна прихожая, шестая, была освещена очень ярко, Эджорно, как днем. Равно, как и большая стрелка над входом в нее». «Нет», – ответил Квота, – «это нарочно». Как только мы пройдем через освещенную прихожую, свет в ней сразу потухнет и зажжется в соседней. И загорится соответствующая стрелка. И так все по очереди. Таким образом, два посетителя не могут пройти сразу друг за другом в один и тот же салон, привлеченный как бабочки одним и тем же ослепительным светом. Действительно, тамбур был хорошо освещен. Холл освещен еще лучше. Прихожая совсем ярко, а из открытой двери салона шло такое сияние, что вас невольно тянуло туда, и Квота пригласил всех последовать за ним пропускай своих спутников вперед, он слегка подталкивал каждого со словами. Осторожно, не придерживайте дверь. Как только они все переступили порог, дверь захлопнулась за ними, словно крышка люка. И вот покупатель в ловушке, в буквальном смысле этого слова, проговорил Квота. Он не сможет открыть дверь, она защелкнулась за ним, и он выберется из магазина лишь по прошествии известного времени. Но он не успеет насторожиться или беспокоиться так как услышит через громкоговоритель сказанную любезнейшим тоном фразу. Вас обслужат сию минуту. Напротив находилась еще одна дверь, застекленная. На ней крупными красными буквами было выведено «Вход воспрещен». Кроме того, полная темнота, разлитая за дверью, безусловно отобьет охоту нарушить запрет даже у самых бесцеремонных покупателей. И так они оказались в маленькой, похожей на чулан комнате, 3 метра на 3. Очень загроможденный. Там стоял один из шести автоматов, над которым висела, кстати сказать, криво, фотография пышной красавицы, приглашавшей нажать кнопку. А поперек щитка автомата красовалась табличка, гласившая «Не работает». Перед автоматом помещался столик, заваленный альбомами и журналами. Один с фотографиями из светской жизни, другой спортивный, третий с голыми девицами, еще один с художественными репродукциями и, наконец, журнал научной фантастики. На соседнем столике возвышался какой-то странный агрегат с таинственным механизмом. А на совсем низеньком столике стояли две коробки. В одной беспорядочно навалены сигареты, в другой конфеты – в стену напротив автомата было вделано огромное зеркало, к которому инстинктивно направилась Флоренс поправить прическу. «Ну, а где же ваш педальный холодильник?» – нетерпеливо спросил Брэд. «Минуточку, я в вашем распоряжении», – отозвался Квота. «Сейчас я кое-что покажу Каписте и нашим помощникам. Вы, Флоренс, тоже останьтесь здесь, я скоро вернусь». Квота вошел в дверь, на которой висела табличка «Вход воспрещен». Каписта с помощниками последовали за ним. В этом, вновь оборудованном помещении, где стояли теперь кресла, письменный стол и демонстрационная модель холодильника B12, кописта сразу узнал их бывший торговый зал. Хотя здесь было темно, и помещение стало меньше, так как устроили прихожую и отделили ее зеркалом. Оно действительно служило перегородкой, но с этой стороны из темноты было прозрачным. Сквозь эту перегородку квота с помощниками и капистой могли наблюдать за Флоренсом и Бретом, которые вели себя по-разному. Взбив перед зеркалом прическу, Флоренс принялась разглядывать странный агрегат, надеясь угадать, что это такое, а ее дядя тщетно старался поправить косо висевшую фотографию и нервничал, так как фотография снова сползала в бок. После третьей попытки он раздраженно пхнул ее и тоже принялся изучать агрегат, от которого отошла Флоренс. А Флоренс, несмотря на предупреждение, висевшее на видном месте, взялась теперь за ручку автомата, возможно, чтобы проверить, и в руку ей упала шоколадка. «Да он работает!» Раздался ее возглас. Флоренс из любопытства потянула второй раз ручку, но ничего больше не выпало. И она вспомнила, что автомат устроен с таким расчетом, что действует только раз. Потом она пересмотрела все марки сигарет в коробке, порылась в конфетах, взяла одну попробовать. Рассеянный перелистал какой-то журнал. Вернулась к автомату проверить, не заработал ли он за это время снова. Но ничего не получив, смирилась и снова взяла со столько журнал просмотрела его, швырнула обратно, взяла второй, потом третий с репродукциями и принялась внимательно их изучать. А в это время ее дядюшка упорно со всех сторон обследовал загадочный агрегат. Наконец, он оставил его в покое, но не стал ни тянуть ручку автомата, ни просматривать журналы. Он остановился перед зеркалом и, словно увидев тех, кто стоял там, с другой стороны, высунул язык. Но он просто пытался рассмотреть прыщик. Затем с озабоченным видом оттянул века левого глаза. Хватит. Сказал Квота своим спутникам, которых развеселило это зрелище. Мы уже достаточно нагляделись. Он зажег свет, раскрыл дверь и пригласил Брета с племянницей войти. «Где же он?» Спросил Бред, оглядывая торговый зал. «Кто?» Слукавил Квота. «Педальный холодильник?» «Он вас так интересует?» «Ну ведь...» Недовольно буркнул Бред. «Попались на удочку, да?» Насмешливо проговорил Квота. «На какую удочку?» «На холодопедальную. Но в конце концов, черт побери, где же его можно увидеть?» «Кого?» «Да этот, провались он пропадом, педальный холодильник!» Завопил Брэд, и его лысина приобрела оттенок спелого помидора. Казалось, Квота искренне удивился. «Вы серьезно считаете, что он существует?» На лице Брета гнев мгновенно сменился выражением глубокого разочарования. «Значит, его нет?» «Ну, знаете», — возмутился Квота. «Это уж слишком». «От вас всего можно ждать. Мало вы напридумали всякой чепухи», — проворшал Бред. «А зачем же вы повесили в витрине...» Флоренс положила руку на плечо Квоте. «Объясните нам, наконец, для чего вся эта инсценировка?» «К вашим услугам», — ответил Квота. «Задавайте вопросы». «К чему эта комнатка с автоматом и каким-то непонятным агрегатом?» Квота движением руки остановил ее и доверительно сказал. «Ведь покупатель думает, что он там один. Разве не так?» И в ответ на ее непонимающий взгляд, Квота погасил в зале свет. Сквозь прозрачное стекло освещенная комната была видна как на ладони. Флоренс вздрогнула. «Но...» «Но это же безобразие!» – возмутилась она. «Значит, из-под тяжка будете за ними следить?» «Ох, избавьте нас от громких слов!» – перебил ее Квота. «Мы же не собираемся разоблачать их семейные тайны или скрытые пороки!» «Впрочем, это зеркало с секретом – явление чисто временное. Позже отбор будет поручен фотоэлементу, и мы не будем нуждаться в услугах человеческого глаза». «Какой отбор?» «Ясно. Покупателей!» – сказал Квота, как о чем-то само собой разумеющемся. «Хороших от плохих?» При этой мысли Флоренс даже рассмеялась. «Плохих покупателей не существует», – возразил Квота. «Черт, с два!» – воскликнул Каписта и тоже расхохотался. «Есть плохие продавцы!» – холодно заметил Квота, и смех застрял у Каписты в глотке. «Вы, друзья мои, рабы предрассудков. Например, что вы делаете, дорогой Бред, чтобы в конце месяца узнать, кто из продавцов показал себя с лучшей стороны?» «То же, что и все. Сравниваем, кто сколько продал. Тот, кто продал больше, и есть лучший». «Абсурд!» бросил квота. Его слушатели растерянно замолчали. Самый плохой способ, презрительно продолжал квота. Надо, дорогой мой, подводить итоги не успехом, а неудачам. Чем по-вашему объясняются неудачи? Плохими продавцами, сказала Флоренс. Неверно, возразил квота. Плохими покупателями. Только что вы говорили обратное, заметил Брэд. Ничего подобного. В чем состоит роль хорошего продавца? в том, чтобы обезвредить недостатки покупателя, которые мешают ему решиться сделать покупку. Но как же продавец сможет это сделать, раз он сам не знает этих недостатков клиента? А как он может их узнать, если предварительно покупателя в этой комнатке не подвергнут соответствующим тестам?» Обратился Квоток к своим помощникам. «А после того, как характер покупателя станет нам ясен, мы пошлем ему не первого попавшегося продавца, как делалось до сих пор сеньор Каписта, Очевидно, просто по нерадивости, а именно того единственного, чьи качества лучше всего соответствуют характеру покупателя. Понятно? Кита не ловят на червяка, а пескаря не бьют гарпуном. Точно так же неврастенника не уговорит болтун, а робкого – молчальник. Цель этой комнатки в том, чтобы определить, к какому зоологическому виду относится тот или иной клиент, судя по его поведению. И таким образом мы узнаем, пискарь ли он или кит, должны ли мы его ловить на червяка или бить гарпуном. «Но в таком случае, — неуверенно начала Флоренс, — если я вас правильно поняла, нам потребуется столько же продавцов, сколько будет покупателей». «Совершенно верно», — подтвердил Квота. «Значит, нам не хватит не только 42 человек, но даже 252-х». семерых», — отрезал Квота. «С коммерческой точки зрения психологические особенности человека сводятся к минимуму. В этой области все человечество фактически можно разделить всего на семь категорий. Наблюдение за посетителем через это зеркало поможет нам определить, к какой из этих категорий он относится. Флоренс растерянно заморгала. «Скажите, а я в таком случае, только что, тоже попала в какую-то категорию?» «Безусловно», подтвердил Квота. «Я пескарь?» «Не без кокетства?» спросила Флоренс. «Нет, скорее мартышка». Флоренс побледнела. Чуть «Чудеснейшая категория!» И Квота склонился перед ней в любезном поклоне. Мартышка-покупатель – существо живое, любопытное, с хитринкой, однако с трудом сосредотачивает свое внимание и поэтому поначалу опасается попасть в просак. Но в то же время, к счастью, достаточно умна, чтобы не заинтересоваться новинкой. Стоит на него сердиться или нет? Но в душе Флоренс было даже приятно, что этот необычный человек дерзит ей. После короткого раздумья она решила рассмеяться вместе со всеми. «Так на что же ловят обезьян в вашем зверинце?» – спросила она. «Их нет надобности ловить» ответил Квота. Они сами идут в капкан. Мартышка-покупатель без чужой подсказки найдет десятки доводов, чтобы убедить себя купить то, что ей захотелось. Лучшего клиента для магазина самообслуживания и желать нельзя. Он обожает супермаркеты и с легкой душой спускает там все свои сбережения. Значит, в данном случае продавца вообще не требуется? Для мелких покупок нет. Назойливый продавец может только напортить, но для дорогих, скажем, для холодильника, автомобиля, продавец необходим, чтобы в нужный момент пресечь последние колебания, ибо есть риск, что затянувшись, они могут привести к неуместным критическим раздумьям. Но говорить продавец должен мало, поэтому к покупателю мартышки мы шлем продавца карпа. А теперь займемся с вами, обратился он к своим помощникам. Присутствующая здесь сеньорита только что великолепно продемонстрировала нам представителя категории мартышек. Для удобства я каждую из семи категорий называю именем какого-нибудь животного. Мартышка, уголь, мул, павлин, куница, бык и робкая лань. Последняя, самая распространенная категория. Мы видели также прекрасный образец покупателя быка. «Кто же это?» – удивился Брэд. «Да вы!» – сказал кого-то. Характеристика. Нервен, раздражителен, упрям. Знает, чего хочет, и заставить его отказаться от своего желания трудно. А хочет он педальный холодильник, которого не существует. Нам же надо продать ему обычный холодильник. Если он почувствует хоть малейшее принуждение, он тут же заортачится и уйдет. Итак, к нему мы пошлем этакого деревенского пастушка, который подгоняет быка хворостинкой. Бык одним ударом хвоста может сбить беднягу с ног, однако слабый паренек ведет животное туда, куда хочет. И у водопоя бык почувствует неодолимую жажду. Тут требуется спокойный, неразговорчивый продавец. Словом, нечто бесцветное и ничтожное. Окуница? с любопытством спросила Флоренс. «Характеристика», – начал квотом, – «жадность и нескромность. Сует свой нос всюду, всюду ищет выгоду. Войдя в комнатку, первым делом кидается от столика к столику. Все перетрогает, каждую вещь возьмет в руки, желая проверить, что за ней или под ней». Потом раскроет свою сумочку и, оглядевшись по сторонам, набьет ее конфетами и сигаретами, даже если сама не курит. Потом примется трясти автомат в упрямой надежде привести его в действие. Таинственные агрегаты, висящие в крип фотографии, ее не заинтересуют. Возможно, стащит один из журналов, скорее всего, со светской хроникой. Ей мы пришлем продавца лисицу, а тот повернет дело так, что она поверит, будто она сама отыскала запрятанную в углу наилучшую модель холодильника. С остальными категориями я познакомлю вас позже. Продолжал квота. Но уже сейчас вы должны избавиться от прочно засевшей в вас привычки оценивать людей с моральной точки зрения, в зависимости от ваших личных симпатий и антипатий. Короче, вносить в дело чувства. Набейте себе руку, определяя коммерческую категорию каждого, с кем вы встречаетесь дома, у друзей, в любом месте. Сначала вы будете ошибаться и часто. Будете принимать лань за Павлина, потому что у нее гордый вид. Но помните, это напускное от робости. Будете смешивать мула и угря потому что его упрямство многообразно и противоречиво. Итак, главное – научиться классифицировать автоматически, чтобы это вошло в привычку, стало вашей второй натурой. Впрочем, говорил Квота Флоренс некоторое время спустя, когда они вдвоем сидели в кафетерии, куда он пригласил ее позавтракать и где он помогал ей распределять по категориям посетителей. В будущем все будет упрощено. Я добьюсь того, чтобы каждый гражданин Тагуаль поносил на видном месте в петлице знак своей категории. Давно бы пора сделать это для группы крови. Тогда отпадет надобность в комнате ловушки, в испытании, не будет никаких колебаний. Он автоматически будет направляться к нужному продавцу для быстрого и безошибочного заключения сделки. Получится огромный выигрыш во времени для всех. Но пока это дело далекого будущего и путь к нему прегражден предрассудками. Итак, вернемся к насущным делам. Здесь, сеньоры, говорил Квота, раздавая своим помощникам отпечатанную на машинке брошюру, рассказано о реакциях каждой из семи категорий, которые были подвергнуты нами испытаниям в лабораторных условиях. Вы обязаны выучить их наизусть. Начните, конечно, с наиболее простых. Уже после первых секунд наблюдений вы имеете некоторое представление о человеке. Если, к примеру, покупатель, попав в ловушку, сразу же не делает попытки, пусть даже мимолетный, поправить висящую кривую фотографию, значит он наверняка либо куница, либо угорь. И напротив, покупатель, который хотя бы ради интереса не пробует тянуть ручку автомата, может быть только ланью или быком. Вряд ли стоит говорить о притягательной силе зеркала для павлина, таинственного агрегата для мартышки и так далее. Как вы сами понимаете, совокупность различных реакций позволит вам совершенно точно определить категорию, к которой принадлежит наблюдаемый. Вероятность ошибки минимальна. Следовательно, вы можете смело направить клиенту-продавца соответствующей категории, которую в свою очередь помогли нам установить его ответы на предложенные мной тесты. На сегодня сеньоры достаточно. На следующей неделе мы перейдем непосредственно к самой торговле. Желаю вам хорошо провести вечер.